34. «Добро пожаловать!» — кричит венки Хелевик. но «Ну ка уймитесь!» Она не идет навстречу посетителям, но широко улыбается, и они спешат поскорее пожать ее протянутую руку. Карен старается украдкой рассмотреть сестру Юнаса Смейда. Очень светлые волосы аккуратно собраны на затылке в пучок, одета тоже аккуратно. Белая водолазка, темно-зеленый жакет, зеленая клетчатая юбка чуть ниже колен — Неброские жемчужные серьги в ушах, ногти покрыты бледно-розовым перламутровым лаком. Единственное нарушение стиля — ноги, тонкими стебельками торчащие из свежевымытых резиновых сапог. Они пожимают ей руку, представляются. «То-то мне показалось, я слышу автомобиль. Мы только что вернулись с небольшой прогулки, пришлось отмываться в черной кухне. Но я же сказала, хватит скакать. Хотите кофе? Или, может, чаю?» Вы наверняка жутко устали с дороги. Нет, фу! Последний возглас неожиданно энергичный адресован ирландскому сеттеру, которому явно не вдомек, почему именно сейчас нельзя стряхнуть себя в воду. Венки Хелевик ведет их вверх по широкой лестнице, открывает украшенные богатой резьбой двойные двери из массивного дуба. Из-за контраста между осенним солнцем и сумраком внутри Карен лишь спустя несколько секунд видит, что весь огромный холл укрыт пластиком и картоном. Среди нагромождения стремянок, банок с малярной краской и шпаклевкой, валиков и кистей стоят двое мужчин в белых комбинезонах, что-то обсуждают с третьим, очень высоким мужчиной в синем костюме. Вид у всех троих огорченный, один показывает на потолок. «Прошу прощения за беспорядок, у нас случилась протечка в одной из верхних ванных, поэтому приходится ремонтировать весь холл. Дорогой, полиция приехала, иди поздоровайся, прежде чем уезжать». Разговор с малярами быстро заканчивается. Высокий мужчина подходит к ним, с любезной улыбкой пожимает руку сначала Карен, потом Карлу. «Магнус Хелевик», — представляется он. «Если я правильно понял жену, вы здесь по поводу кошмара, случившегося с Сюзанной». «Совершенно верно. Нам необходимо поговорить с как можно большим числом людей, знавших ее», — говорит Карен. Не уверен, что от разговора со мной будет польза, но я к вашим услугам, и в таком случае прошу начать с меня. Мне нужно в Равенбю по неотложному делу. Вообще-то я давно должен был уехать, но, как видите, у нас тут возникли проблемы». Жестом показывая на краску и стремянки, Магнус Хелевик смотрит то на Карла, то на Карен, будто прикидывает, кто из них старше по званию, хотя они только что представились. «Вы хорошо знали Сюзанну?» — спрашивает Карен. Да нет. «Мы, конечно, общались, когда они с Юносом были женаты, но потом уже нет, а разошлись они много лет назад». Карен кивает. «Тогда не смеем вас задерживать», — улыбается она. «По крайней мере, сегодня. Сегодня мы хотим поговорить прежде всего с Венке, но приедем снова, если понадобится задать несколько вопросов и вам тоже». Магнус Хелевик облегченно вздыхает и уходит, улыбнувшись им и чмокнув жену в щеку. «Тогда мы, пожалуй...» Венки кивает направо, в сторону раздвижных дверей, направляется туда и раздвигает двери, которые тихонько шуршат. «Располагайтесь, я сейчас вернусь. Так, чай или кофе?» Через несколько минут Венки вернулась с подносом, принесла три чайные чашки, термос и блюда с лимонными маффинами. Она садится на диван цвета слоновой кости и обращается к гостям, которые устроились в креслах, обитых цветастым ситцем. «Угощайтесь, пожалуйста, а потом скажите, чем я могу помочь». «Молока». «Не похоже на брата», — думает Карен. «Пожалуй, тот же нос и телосложение, но в остальном они, слава богу, разные. Во всяком случае, пока что в лице сестры Юноса нет и тени ожесточенности или заносчивости». Она перехватывает взгляд Карла и кивает, дескать, начинай ты. «Можете немного рассказать о том, как вы с Сюзанной познакомились?» «Насколько я понял, вы учились в одном классе». «Да, верно, но уже в гимназии, конечно. Ведь Сюзанна жила в Лангевике и посещала тамошнюю среднюю школу, а гимназия стала для нее желанной возможностью уехать из дома». «Вот как», — вставляет Карен. «Значит, она не моталась каждый день в и обратно, как другие?» На миг она переносится на 30 лет назад в разболтанный желтый автобус «Лейланд» на котором ездила день за днем три года кряду. Ей вспоминается вечная дурнота, не то от зубрежки уроков в автобусе, не то от выкуренных на остановке сигарет. «Нет, не моталась, собственно, так мы и подружились», продолжает Венке. «Папа владел доходным домом на Нюготе, и я поселилась там в маленькой двушке, при условии, что платить за квартиру буду сама. В таких вещах он был педант». Венке отпивает глоточек чаю, медленно отставляет чашку. «Я, конечно, получала пособие на учебу и подрабатывала по выходным, но долго и так не протянешь, ведь хочется и повеселиться, и наряды купить, поэтому через месяц-другой я повесила объявление, что ищу соседку». Сюзанна, наверное, первая прочитала его и, думаю, сразу сорвала. Во всяком случае, она в тот же день связалась со мной и уже через несколько дней переехала и вы подружились. Близко?» Карл тянется за маффином, и Карен видит, что первоначально желчная мина на его лице успела смягчиться. «Должно быть, он одобряет, что папаша не оплачивал ей жилье, и она послушно подрабатывала», — думает она. Кроме того, Венки Хелевик производит впечатление совершенно нормального обычного человека, несмотря на бассейн и теннисный корт. «Близко? Пожалуй». «В юности близких друзей заводишь легко, пока собственная личность еще не сложилась, если вы понимаете, о чем я». «Определенный взгляд на все и вся формируется позднее, а у нас, тинейджеров, мир состоял главным образом из парней, нарядов, музыки и несправедливых учителей». Карен согласно кивает. «Именно об этом, вспоминается ей, шли разговоры в разболтанном автобусе». Вдобавок, молодые люди жуткие и конформисты, хотя и считают себя немыслимыми радикалами. Большинство просто хочет любой ценой приспособиться походить на приятелей. Но отвечу на ваш вопрос. Да, мы были настолько близкими подругами, насколько это возможно для двух молоденьких девчонок. Водой не разольешь, так сказать. Расскажите немного, какой была Сюзанна? Каким человеком она вам казалась? Взгляд Венки Хелевик становится отрешенным. Она будто ищет в далеких глубинах памяти. И в конце концов говорит. Робкой, порядочной, готовой помочь. И она всегда очень хотела угодить, прийтись ко двору. Вообще-то она была способная, но не проявляла особого интереса к учебе, скорее стремилась наладить социальные связи. Она пользовалась популярностью. Сюзанна была очень хорошенькая, так что парней у нее всегда хватало. Но девчонки ее не жаловали, да она и не старалась завести себе других подружек, кроме меня. Почему-то восхищалась именно мной. Во многом мне подражала, стриглась, как я, осветляла волосы, как я. Правда, я всегда была натуральной блондинкой, быстро поправляет себя венки Хелевик. Но вы понимаете, что я имею в виду. Она просто обезьяничала, покупала по возможности такие же платья, как у меня и прочее. «А как вы к этому относились?» Венки Хелевик легонько пожимает плечами, и в этом движении перед Карен мелькают и Юнос, и Сигрид. «Порой меня это немножко раздражало», — говорит Венки, «но разве что немножко. Наверняка еще и чуточку льстила. Точнее говоря, у меня было ощущение, что ей очень импонировала моя семья, и она немного стыдилась собственного происхождения. Хотела распрощаться со своим прошлым. О своей семье она что-нибудь рассказывала?» «На первых порах крайне мало, но со временем у меня сложилось довольно четкое впечатление, что детство у нее было не очень счастливое. Не то чтобы дома с ней плохо обращались, вернее, как бы это сказать, я чувствовала, что она не уважает своих родителей. Они ведь были ужасно странные, а тем, кто выделялся, приходилось в то время нелегко, особенно в городишке вроде Лангевика. Вот как?» «А в каком смысле они были странные?» — спрашивает Карл. Он умудряется выглядеть искренне удивленным, будто знать ничего не знает, хотя Карен по дороге рассказала ему все, что узнала про Лутерповский коллектив от матери и от мужиков «Зайца и ворони». Мысленно она берет на заметку, что не мешает поторопить криминалистов и поскорее выцарапать у них фотоальбом, который они с Карлом нашли в заняной спальне. Он ей нужен». «По-моему, родители ее были из так называемых хиппи», неуверенно говорит Венки Хельвик. «Приехали сюда из Швеции, и, если я правильно поняла, на первых порах жили такой коммунной». Она рассказывала о том времени? «Нет, она же была совсем маленькая, и про коммуну наверняка мало что помнила. Ее тяготило совсем другое, и тогда, и позднее. Что вы имеете в виду?» ну например что не ее отец снимать никогда по настоящему не работали и как я понимаю сюзанну это очень раздражало другие ребятишки в городке в основном были детьми рыбаков лоцманов и представителей иных почтенных профессий а сюзанин отец знай, молевал в саду картины вполне совпадает с рассказом япо клуса и остальных думает карен если самым горячим желанием сюзанны было приспособиться Вряд ли ей легко жилось в семействе Линдгрен. «Мама у нее умерла очень рано», — продолжает Венке. «И, наверное, нехорошо так говорить, но, я знаю, Сюзанна ее стыдилась». «Стыдилась? Почему?» В голосе Карла явно звучит нетерпеливое ожидание, потому что отвечает Венке Хелевик сухо и слегка иронично. К сожалению, ничего сенсационно скандального сообщить не могу. Просто мать Сюзанны была из тех, что привлекают к себе взгляды и плюют на условности. Она и одевалась не так, как другие мамаши, и занималась йогой, целительством и прочим. А Сюзане наверняка хотелось, чтобы мама у нее была как у всех, а не притча во языцах. «Но это, собственно, все, что мне известно», — добавляет она. Улыбка дружелюбно сожалеющая, но категоричность тона явно показывает, что в венке Хелевик больше нечего рассказать о детстве Сюзанны. Карен решает сменить тему. «Как я понимаю, ее семья жила продажей земли, ведь в наследство от одного из родственников Сюзаниной матери им досталась весьма значительная земельная собственность. Да, знаю, но Сюзанна тогда понятия об этом не имела, я уверена». Наверное, думала, что они живут на деньги, которые скопил старик Гроу. Но в банке у него ни гроша не было. Как я поняла позднее, он все средства вкладывал в землю. Венки делает паузу и отпивает глоток чаю. Она, конечно, знала о своих островных корнях, знала и о том, что ее мать получила в наследство от своего деда много земли. Но что наследство распродавалось, гектар за гектаром, и семья жила на эти деньги... Она очень долго не догадывалась. Думаю, полное представление у нее сложилось только после смерти отца. Сама я, во всяком случае, много лет ничего не подозревала. Узнала только, когда брат упомянул об этом в связи с разводом. Значит, Юнос узнал обо всем раньше Сюзанны. Венни Хелевик как будто бы смутилась. Пожалуй, да, ведь большую часть Лингреновской земли скупил наш отец. Стыдно сказать, но, думаю, по слишком низкой цене. Сюзанна отец в делах разбирался плохо и наверняка считал, что на родственника дочери можно положиться. А когда папа умер, всю землю унаследовал Юнус. Юнус, говорите? А вы? Да, Юнус. Отец разделил наследство так, что Юнусу отошла большая часть земельных владений, а мне предприятия. Юнус полицейский, он не имел ни времени, ни интереса заниматься предприятиями, в отличие от нас с Магнусом. Карен обдумывает услышанное от Венки. Выходит, старый Аксель Смейт продолжал покупать землю у родителей своей невестки и когда Сюзанна с Юносом состояли в браке. Систематически скупал то, что могла бы унаследовать Сюзанна. Скупал, чтобы передать своему сыну. Неужели Юнос, вопреки утверждению Венки, изначально знал об этом? Или Аксель действовал и за спиной родного сына? Словно читая мысли Карен, Венки перехватывает ее взгляд. «Папа был человек жесткий, терпеть не мог, как он выражался, бродяг, фризов и прочих бездельников, и был уверен, что мы, дети, разделяем его взгляды и пойдем по его стопам. Взбунтовался Юнос, а не я. Для папы стало тяжелым ударом, когда единственный сын пошел в полицейское училище, не пожелал управлять тем, что он создал». А когда Юнос потом женился на Сюзанне с ее-то странным пришлым семейством, он, по-моему, оставил все надежды на сына. Перенес надежды на следующее поколение. У нас с Магнусом детей нет, единственной его внучкой была Сигрид. «Значит, по сути, он думал не о сыне, а о внучке», — задумчиво произносит Карен. Мне кажется, он понимал, что, как бы там ни было, будет надежнее, если при возможном разводе земля останется в руках Юноса, а не Сюзанны. «Она авантюристка», — говорил он, «к тому же дочь шведских бездельников, которые не знали цены деньгам». По-моему, он рассчитывал, что они разведутся и приготовился. И ведь оказался прав. «И у них был брачный контракт», — думает Карен. «Аксель Смейт и тут подстраховался» ведь, по словам Юноса, он согласился помочь сыну и беременной невестке с жильем, только если они подпишут брачный контракт. Все это вполне соответствует репутации Акселя Смейда. Жесткий, готовый ради хорошей сделки идти по трупам. Без малейших колебаний он даже орудовал за спиной у невестки, скупил за бесценок ее будущее наследство и на время передал неоправдавшему надежд сыну, чтобы в итоге все оказалось там, где он хотел. У Сигрид его единственной внучки и кровной наследницы перед глазами мелькает картина Сигрид с кольцом в носу сидящая на диване скрестив татуированные руки встопорщив колючки как еж едва ли олицетворение наследницы всего смейдовского состояния едва ли та внучка какую желал себе аксель смейт думает она и едва ли та дочь, на какую возлагали надежды Юнас и Сюзанна, когда посылали ее в школу верховой езды и на уроки танцев. Интересно, каково чувствовать себя таким вот разочарованием? «Вы видаетесь, Сигрид?» — спрашивает Карен. «Я давно ее не видела. Она почти полностью порвала с родителями, как только уехала из дома. Можно сказать, порвала со всем своим окружением. Как же так вышло?» Секунду-другую Венки Хелевик медлит. «С моим братом не всегда легко. Он бывает жестким и непримиримым. И с Сюзанной был именно таким. Она же, в свою очередь, была ожесточенной и сварливой. Они постоянно конфликтовали и ссорились, а Сигрид использовали как курьера и давили на нее, тянули каждый на свою сторону. В конце концов, у нее не осталось другого выхода, кроме как отмежеваться от обоих и избежать». «Точно так же поступила и Сюзанна», — думает Карен. «При первой возможности обе покинули родительский дом. По крайней мере, в этом они похожи». «Давайте вернемся к вашим отношениям с Сюзанной», — вставляет Карл. «После гимназии ваша дружба продолжилась?» «И да, и нет», — отвечает Венки Хелевик с некоторым облегчением в голосе, будто она рада сменить тему. Мы не то чтобы рассорились, но я уехала учиться в Штаты, и мы просто потеряли контакт. Виделись, конечно, когда я приезжала домой на каникулы, но постепенно стало ясно, что наши дороги разошлись. Каким же образом? Для меня не подлежало сомнению, что надо учиться дальше, а Сюзанна сразу после гимназии пошла работать. Бездумно хваталась за все, что под руку подворачивалось, не ставило перед собой никакой конкретной цели, можно сказать. Несколько раз даже фотомоделью работала. Она ведь была очень красивая и к тому же высокая. Вот как, удивляется Карен, фотомоделью? Ну, серьезных предложений она не получала. Снялась, по-моему, для нескольких репортажей о моде и для рекламы. Увы, заработки случайные, но она зациклилась на этой карьере, потому, наверное, так и не приобрела никакой профессии. А возможности работать в моделью было крайне мало, пришлось браться за все, чтобы сводить концы с концами. А когда вы на совсем вернулись домой, вы опять стали встречаться? – спрашивает Карл. Временами, особенно когда и у меня и у нее не было бойфренда. Год другой, когда обеим было около двадцати пяти, мы частенько кутили, ходили по клубам и на вечеринки, развлекались по полной. Но, честно говоря, мне всегда казалось, что ей куда больше, чем мне, нравится быть на виду. Потом я познакомилась с Магнусом, и мне стало не до встреч с Сюзаной и другими приятелями. Я ведь была влюблена. Она, помню, здорово сердилась. В чем это выражалось? Взгляд Венки опять становится отрешенным. Она вновь возвращается в глубь времен. Как раз тогда мое представление о Сюзане стало всерьез меняться. Задумчиво произносит она каждый раз когда мы встречались она вынуждала меня испытывать неловкость едва ли не чувство вины постоянно твердила что у меня есть все а у нее ничего со злостью упрекала что я мол зазналась пренебрегаю ею вдобавок моделью ее почти совсем не приглашали и она чувствовала что для нее все кончено а я вот иду дальше вы перестали встречаться «Нет, меня грызла совесть, что я всё своё время отдавала Магнусу, и я старалась приглашать Сюзанну на вечеринки или куда-нибудь в кафе на бокальчик вина. Наверное, хотела показать ей, что она ошибается, что я отнюдь не зазналась. Через год Магнус сделал мне предложение, и мы, разумеется, пригласили её на свадьбу. Юнос, вероятно, рассказывал, что познакомился с Сюзанной у нас на свадьбе». «Да», — кивает Карен, — рассказывал и уже через несколько месяцев она случайно забеременела. У венки вырывается ехидный смешок, который плохо вяжется с ее дружелюбным и сдержанным тоном. Секунды позже она встает, разглаживает несуществующие складки на юбке. «Случайно», — сухо роняет она. «Я вот не уверена». Она идет к серванту, заставленному бутылками и хрустальными графинами. Вскинув брови, оборачивается к Карен и Карлу, оба качают головой. «Ну что ж, а мне самое время принять глоточек для бодрости». Она берет одну из бутылок и, плеснув немного в стакан, отпивает глоток, потом возвращается на белый диван. Садится уже с прежней любезной улыбкой, отпивает еще глоточек, ставит стакан на журнальный столик. «Значит, по-вашему, Сюзанна так быстро забеременела не случайно?» спрашивает Карен. «Да никто в это не верил!» Простите, что я разволновалась, но фактически это выглядело как вторжение. Она словно бы сознательно втерлась в мою семью. Значит, вы не думаете, что они с Юносом искренне полюбили друг друга? Венки Хелевик снова чуть пожимает плечами и вздыхает. Юноса, конечно, тянула к ней, но вряд ли он думал о женитьбе. Его вынудила ситуация. А что касается Сюзанны, я готова согласиться с отцом. В первую очередь ее привлекали деньги и положение семейства Смейт. Возможно, она действительно была влюблена в Юноса, но душевной близости между ними не было никогда. Ни искры глубокого чувства, ни спонтанных поцелуев, ни влюбленных взглядов. И все же она странным образом казалась довольной, не упускала случая упомянуть, что мы с ней породнимся. «А после их женитьбы? Как бы вы охарактеризовали их брак?» «Думаю, первые два года прошли относительно мирно, в особенности благодаря малютке Сигрид, которую оба, разумеется, любили. Но когда Юнас бросил юриспруденцию и вернулся в полицию, начался сущий ад. Папа рассверепел, Сюзанна билась в истерике, Юна уперся и никого не слушал. Это действовало на всех нас, чуть не рассорило семью. Все безвозвратно изменилось». «Конечно, мы виделись по большим праздникам и дням рождения, но вообще Юнас и Сюзанна жили в изоляции от остальной семьи. Папа лишил их поддержки, и они были вынуждены съехать из шикарной квартиры на Фрейготе. Однажды я навестила их трешку в Одинсвале и застала совершенно другую Сюзанну». «Другую?» — переспросила Карен. «Обозленную, разочарованную. В ней это и раньше замечалось». Но теперь, словно бы полностью завладела ею и отняла всякую надежду, такой я никогда Сюзанну не видела. Мне прямо жалко ее стало. Юнос, честно говоря, вел себя как сущий мерзавец. Я понимаю, он хотел идти своим путем, не плясать под папину дудку. Но ведь он ни с кем не считался, ни с кем не советовался, даже с женой. По иронии стало ясно, что они с папой два сапога пара, абсолютно беззастенчивые, готовые идти по трупам, Лишь бы настоять на своем. Когда полчаса спустя Карл и Карен опять сидят в машине, оба погружены в свои мысли. В конце концов Карл нарушает молчание. «Тебе не кажется?» «В смысле, насколько мы можем быть уверены, что когда убили Сюзанну, шеф действительно спал дома на диване?» «Не вполне. Что ты имеешь в виду?» Карен набирает побольше воздуху, медленно выдыхает. «Ладно, только пусть это останется между нами». После устричного фестиваля Юнос ночевал во взморье. Карл так резко поворачивает голову, что машину слегка заносит. «Какого черта, Эйкин, почему ты сразу-то не сказала? Ты же сообщила группе, что он пошел домой». «Я прекрасно помню, что говорила, и ты прав. Он пошел домой, но только утром». «Ты нам соврала!» Я сказала не всю правду, но напрямую не врала. «Вон как, не напрямую. Мило с твоей стороны, в самом деле». Голос коллеги полон сарказма. Карен быстро смотрит на него. Карл не отрывает взгляда от дороги, но стиснутые челюсти выдают, что он злится. «Послушай, Карл, я не хотела при всех рассказывать, что шеф провел ночь в гостинице с женщиной, но я проверила, когда именно он ушел из Зморья». У него было максимум 45 минут, чтобы дойти до ратуши, забрать с парковки машину, доехать до Лангевика и убить Сюзанну. Насколько это правдоподобно, как думаешь? Не особенно. Оба молчат, меж тем, как автомобиль одолевает еще несколько километров. И снова молчание нарушает Карл. Однако возможно.